Прийти к успеху способен каждый. На самом деле стать успешным может абсолютно каждый, и это не потребует каких-то титанических усилий и жертв с вашей стороны. Вам не придется не работать с утра до ночи над собой и над своими проектами, не тратить огромные деньги на достижение своих целей. Все, что вам нужно, это терпение, о котором мы уже говорили, и совсем немного свободного времени, всего полчаса в день. Способ, о котором идет речь, подходит всем, независимо от занятости, напряженности, дневного графика и сферы деятельности, в которой вы хотите совершенствоваться. О нем знают многие, но постоянно забывают или же находят кучу оправданий собственной лени и нежеланию оторваться от любимого дивана. Но хватит лелеять собственные слабости и завидовать тем, кто сумел их преодолеть и добиться успеха. Пора действовать, тем более что от вас потребуется совсем крошечное усилие.